Глава 9. Пятница, 13 января, 14:30. Кровь и остатки разделанной туши лежали у края длинной открытой площадки, упиравшись в крутую скальную стену. Над ними возвышалась гора, с виду совершенно непроходимая. Ночь стояла безлунная, и тёмное небо чёрной бархатной перчаткой укрывало пейзаж. Они не выключали двигатели снегоходов, поставив их треугольником рулями вовнутрь. Из-за света фонарей звёзд было не различить, а значит, беззаконные дела происходили под покровом тьмы. Убитый олень был из небольшого стада, состоявшего из двух самцов, одной самки и годовалого оленёнка. Вообще-то они планировали застрелить их всех, но первый выстрел прозвучал слишком рано. Животные бросились в гору, и только этот самец остался лежать. Не самый крупный, довольно тощий для середины зимы. Когда не срезали всё сало, от туши едва осталось сотня кило. Трое мужчин привычными движениями разделали убитого зверя и, разделив мясо на равные куски, упаковали их в целлофан. Они не заботились о том, чтобы убрать за собой, так как знали, что люди редко захаживают в эти места. Не пройдёт и неделя, как писцы здесь всё почистят, пробормотал один из браконьеров. Голс приглушал шерстяной шарф, закрывавший от холода нижнюю часть его лица. Двое других ничего не ответили на это очевидное утверждение. Погода не располагала к праздной болтовне. Ветер усилился после того, как они выехали из лонггера, недостаточно сильный, чтобы называться штормом, он однако обжигал кожу лица, подобно лезвию опасной бритвы. Троица быстро погрузила добычу на сани позади одного из снегоходов. Двое других сани остались пустыми, если не считать канистры с бензином и нескольких ящиков с надписью «Спасательное снаряжение». Но они рассчитывали подстрелить еще оленей с обратной стороны горы. Впрочем, если не получится, не страшно. Мясо шло в довесок. Основную прибыль приносило содержимое ящиков – В другое время года остатки оленьей туши и следы браконьерства увидали бы издалека. Но дело было в середине января, в полярной ночи, которая длилась не один месяц, так что обнаружить их могли только подъехав вплотную к месту преступления. К тому же этот район лежал в стороне от проторённых путей. Снегоходная лыжня в направлении самых популярных точек острова проходила значительно южнее. Треугольник снегоходов распался, И вскоре цепучка огней потянулась вдоль края крутого обрыва. Сказочно красивое зрелище. Если бы не рев моторов, от оленей остались жалкие крохи, не способные рассказать ничего о браконьерах. Вы обязаны что-то предпринять. Дверь в кабинетах еле лодая в глубине коридора, напротив зала для совещаний. Резко распахнулась, и в комнату влетел известный исследователь северных оленей из Норвежского полярного института. Хейль Лода ничего не ответил, только многозначительно посмотрел на огромные горные ботинки, которые ученый не потрудился оставить в гардеробе. Непростительная ошибка на Шпицбергене, где гласные и негласные правила предписывали разуваться, входя в большинство помещений. Я уже не один год уведомляю вас о том, что кто-то ведет масштабную браконьерскую охоту на оленей. И я не говорю о стаде в окрестностях Баренсбурга. Там они хотя бы следят за тем, чтобы не убивать больше животных, чем может вынести популяция. Вы и сами прекрасно знаете, что я имею в виду оленей на восточной стороне острова. Ученый строго посмотрел на Хьеля Лодая, как будто тот собирался ему возразить, и уселся в одно из кресел у письменного стола. Второе кресло было забито штабелями документов и книг. И чуть не перевернулась, когда он вытянул вперёд свои длинные ноги. Кстати, а где начальник природоохранного отдела? Он уволился несколько месяцев назад. Я сообщал вам об этом в ваш прошлый визит. А что? Нового нанимать не собираетесь? Защищать природу наша основная задача на Шпицбергене. Что, губернатор так не считает? Хиллода смотрел на исследователя, раскачиваясь на стуле. Разве я за это отвечаю, думал он про себя. М-м, нет, не я. Разве я не говорил об этом Ане Лисе много раз? Говорил. Ну тогда, значит, вы заменяйте шефа природоохранны. Кто-то должен за это отвечать. Стадо стоит на грани выживания. По моим подсчётам, в последние годы оно уменьшилось почти наполовину. А браконьерство, судя по всему, только набирает обороты, они становятся всё наглее. А кто они? Вам удалось что-либо выяснить? Хил перестал раскачиваться на стуле и с интересом подался вперёд. "А нет. Голову даю на отсечение, что они занимаются этим прямо сейчас, в самый тёмный месяц года, и они выбрали восточное стадо, потому что оно обитает в пустынной, неосвоенной местности и при этом достаточно близко от Лонгейра". Консультант по культурному наследию медленно кивнул. "Мм, скорее всего, вы правы, но во мне приходило в голову вот что: куда они девают мясо? Ни один из наших ресторанов не отважится подать незаконно добытую оленину гостям. Как вы сами сказали, русские справляются самостоятельно, а речь идёт о больших объёмах мяса. Согласно вашим собственным подсчётам, возможно, о 2-3 тоннах. Они не смогли бы реализовать столько в Лонгере без лишнего шума. Ха, так куда же они его девают? Хиллода сидел и думал, что стареет. Ему бы следовало предложить, чтобы учёный, и он сам, отправились на восток острова на поиски остатков туш. Конечно, в это время года эта работа не из простых, но при должном терпении и удаче они могли бы кое-что найти. Возможно, даже следы следоходов, которые могли бы вывести их на тех, кто всем этим занимается. Но в это время года, в темноте и в лютый мороз, в почти непроходимых ущельях восточного берега А нет, это ему не под силу увы. Сама губернатор редко выезжала из города, и для главного начальника и представителя Министерства юстиции это было простительно. Она вряд ли бы согласилась с этим. Но вообще полевая работа была не для неё. А выезжать с ней на снегоходе небезопасно для окружающих, шутил Эрик Хансейд. Сам он садился на снегоход при каждом удобном случае. Тот ещё ковбой, этот новый полицеймен. Но Том Андерсон был, несомненно, опытным начальником, принимавшим участие в большинстве дел за те почти пять лет, что он провел на архипелаге. И, наконец, Кнут Фьель, удалой парень, смело державшийся за рулем снегохода в районах, куда отваживались заезжать немногие. Но сейчас он прихрамывал, потеряв из-за обморожения полтора пальца на левой ноге. «По-моему, ветер усиливается». Хейлода поднялся за стола, и подошёл к окну, выходившему на парковку перед администрацией губернатора. Он не заметил огорчённого и в то же время сочувствующего взгляда учёного. На пороге незакрытого кабинета появилась губернатор Иссоксен. Поздним воскресным вечером Стейнер Ульсен с двумя приятелями вернулся с выезда в Сасндален, к которому они так много готовились. Они проехали, ревя моторами, прямо к через город не обращаю особого внимания на выделенные для снегохода дорожки. Кто-то из жителей домов вдоль дороги на Блюмору недовольно ворочился в кровати и подумал встать поглядеть, кто там так расшумелся. Но раздумал. Турулта, что жила в таунхаусе напротив Ульцинов, ещё не ложилась. Она прибиралась в гостиной и на кухне после заседания дружеского швейного клуба. Поправляла диванные подушки, смахивала крошки, убирала забытые чашки. Они назвали свою встречу швейным клубом, но собираясь не только шили, а ещё и пили кофе и болтали. В тот день Трултэ -то приготовила свой знаменитый перевёрнутый торт с кремом и орехами. Подружки смели его по частю и не отказались бы от добавки. Только две из них принесли с собой рукоделие. Одна вязала шарф со множеством переплетений и сложных петель, но обросила его ещё до того, как на стол подали кофе. А фру Хансейт вышивала чудесный узор для своего бюннада. Примечание бюннад – норвежский национальный костюм, надеваемый по торжественным случаям. Конец примечания. Это был ее первый вечер в швейном клубе, и труд осталась довольна ее поведением. Фру Хансейт говорила немного, больше слушала, кивала и улыбалась в нужных местах беседы. Фру Бергерют не пригласили на собрание клуба, хотя она жила всего в нескольких домах от Трулты. "А она скоро переезжает", объяснила Трулта. "Они с мужем получили дом в центре на улице Хильмера Рекстена, в обход очереди, просто потому что он пилот Air Liftа". Фру Хансик подняла глаза от вышивки и согласно кивнула. Но сейчас все разошлись по домам. Трултая в благодушном настроении бродила по комнатам и прибиралась после удачных посиделок. До тех пор, пока не выронила чашку от внезапного рыво снегохода, пронёсшегося мимо её окон. Она подошла к окну и выглянула из-за занавески. А ну, конечно, это Стейнер Ульسن так поздно вернулся домой. И судя по всему, он не торопился зайти внутрь. А чуть дальше по улице Трулта заметила мужчину, сбегавшего с крыльца дома Бергерюдов. То был новый сотрудник полиции Эрик Хансайт. Разумеется, ничего такого, сам Бергерюд вполне мог быть дома. Но не странно ли, что Гер Хансайт был в гостях по соседству, но не присоединился к жене, когда она отправилась домой? Стейнер Ульсон подъехал на снегоходе к самому верхнему коттеджу на улице и выключил зажигание. Благостный тишь опустилась на дома, и вскоре все, разбуженные шумом мотора, снова мирно уснули. Он снял шлем и повесил его на руль, достал мешок, привязанный к саням, оцепил сани и поставил их на место у небольшой пристройки. Стейнер тянул как мог с тем, чтобы зайти в дом к жене и дочери. Впрочем, Элла уже наверняка спала, а вот насчет Туны он не был так уверен. Он обещал, что в воскресенье вернется не поздно, и они смогут провести время вместе. Туна предложила посмотреть мультики на видео, она могла бы испечь булочки и сварить какао. Супруги восстанавливали отношения после того, как семейный психолог в тромсе почти отчаялась их помирить. Давно она не видела, чтобы люди так злились друг на друга. В конце концов, она предложила им на время прекратить терапию. И предложение пришлось как нельзя кстати, поскольку они как раз переезжали на Шпицберген. Им стоило начать с чистого листа, восстановить прежде всего дружеские отношения, почти что уговаривала психолог. Все трое с облегчением выдохнули, решив, что это блестящая идея. Но в первые же выходные после установленного перемирия Штайнер уехал за город со своими приятелями. Они уже давным-давно обо всём договорились, так что поздно было отказываться, объяснял он Туне. Всё-таки у Кристиа на день рождения, соврал он. Разве она не рада, что у него в Лонгере появились друзья? Штайнер стоял у крыльца дома, всё был бы намного проще, если бы Тона с дочкой остались в Тромсе. Ему нравилось наш Петергиен, но он вынужден был признать, что хотел бы вести Холостой образ жизни. В снегоходной сумке лежала наполовину пустая бутылка крепкого спиртного. Он достал ее, отошел в тень пристройки и сделал хороший глоток, прежде чем зайти в дом. Туна уже спала, и дверь в спальню была закрыта. В комнате по соседству спала Элла в обнимку со своим мишкой. Стейнер поправил одеяло, которое она сбросила с себя во сне. Он чувствовал себя посторонним, как будто подглядывал за чьей-то чужой жизнью. В доме было тихо, слышалось только спокойное дыхание спящих. Стейнер уселся в гостиной и стал смотреть телевизор с приглушенным звуком. Туна даже не оставила ему ничего на ужин. Он намазал себе пару бутербродов, достал из холодильника упаковку пивных банок и еще раз ходил и проведывал снегоходную сумку. Наконец он достаточно вымотался, чтобы заснуть. На следующее утро Стейнер проснулся с ужасной жгучей головной болью засившись в глазницах. Он взглянул на часы. Было только начало шестого. Рядом с ним в кровати крепко спала Туна. Он выскользнул из-под одеяла и прокрался на кухню, а не глотнуть ли пива? Хм, нет, лучше не стоит. Он прекрасно понимал, что горный мастер знал про его привычку лечиться после вчерашнего перед походом на работу. Мастер не сказал ничего прямо, но намекнул более чем прозрачно. "А выговор в личном деле ещё никому не шёл на пользу", сказал он как бы не взначай несколько дней назад, когда они вдвоём со Стейнером ехали на джипе в Забой. Такое обычно не забывается, хоть тому, что случичь, что вся вина Леа Шнавас. Гурный мастер бросил осторожный взгляд на Стейнера. "А вы я вижу много времени проводите шахтёрами с Кристианом и Ларсом Уве. Да, а что тут такого-то? Они что, рожи не вышли?" Раздраженно откликнулся Стейнер. Он легко подхватил пролетарский жаргон горняков. Горный мастер предпочел сменить тему. «Слушайте, насчет вашего первого дня на шахте, когда вы заехали в старый тоннель, вы и правда кого-то там видели? Я имею в виду живого человека, а не всяких там привидений и прочую чушь». Но Стейнер так и не признался, что они тогда заезжали в старую выработку. А потому ничего не ответил мастеру. Не найдя больше тем для разговора, остаток пути до забоя они проделали в молчании. Там у них снова возникли проблемы. Начальник смены обнаружил превышение показателей метана. Добыча в штреке номер 12 была остановлена по причине возможных пустот в породе. И вот теперь все шло к тому, что и свежеоткрытый штрек номер 13 тоже придется покинуть, по крайней мере, на время». Но руководство Стуры-Ножки считало, что у них имеется полный список всех старых тоннелей, и ни один из них не лежал так близко к выработке в седьмой шахте. А геологи исключали возможность естественных трещин в горной породе, потому и никто не мог понять, что же происходит. Горный мастер приостановил добычу до тех пор, пока геологи и инженеры не найдут выход из ситуации. Закончив в шахте, Стейнер Ульسن не поехал прямиком домой. Его вызвали на экстренное совещание тройки, как прозвал их Кристиан, чтобы усилить ощущение единства и общности экономических интересов. Они уселись в дальнем углу кафе Горняк, остальные столики пустовали за исключением самого большого круглого с диваном у стены. Там, по замечанию Кристиана, обычно сидели одни бабы или туристы. И в самом деле, сегодня стол оккупировали тройна пуганых южан. Сбросив с себя слои спортивной одежды, они громко болтали. "Эт консультанты", сказал Кристиан, который знал толк в подобных вещах. "Они норвежцы, а ни один норвежский турист не попрётся сюда добровольно в начале января. То есть, если только не чудаки какие-нибудь, зимние шаманские ритуалы и всё такое". Он по-прежнему бушевал из-за того, что одна из двух шпицбергенских турфирм наладила контракт с небольшой группой неформалов с острова Карсøy в окрестностях Тромсё. Но для этого троицы главное было, чтобы их не услышал кто-нибудь, кто понимал, о чём они толкуют. Крестьянин склонился над столом. Капитан Исхар в стола звонил вчера поздно вечером через Шпицбергенское радио. Ему нужен товар. Не то чтобы он боится, что губернатор что-то заподозрила, но вот в норвежском полярном институте могли почуять неладное этот чёртов исследователь оленей. Так может, отвезём только то, что пойдёт на юг и фиксним с мясом. Алрс Уве выглядел неуверенно. Все тройка какое-то время сидели молча, пили кофе и глядели по сторонам. Жалко бросать в беседах с этими двумя, а стояна обычная. Не торопился с выводами. Их легко было вывести из себя, но на этот раз он попал в самую точку. "Да, чертовски жаль", откликнулся Кристиан. "Как никак плюс 50-60 косарей на нас в сезон. Может, в этом году закончим на том, что есть?" «Отвезем все, что припрятали, прихватим с собой остатки контрабанды и...» Ларс Уви все еще выглядел обеспокоенным, но тут его перебил Кристиан. «Никакой контрабанды, мать вашу, даже если ты думаешь, что тебя никто не услышит. Мы говорим просто товар, сами знаете. Не контрабанда, а товар, который надо отправить на юг». Сам еще два раза сказал, ухмыльнулся про себя Стейнер. «Кажется, Кристиан был не так умен, как сам о себе думал». Но кулаками помахать он был не дурак, так что Штейнер не стал говорить это вслух. Крестьянин жестом дал понять, что разговор окончен. Значит, договорились, остаток груза ведём в Storrfjord в эти выходные. Но я, ну я не могу, запинаясь, произнёс Штейнер. А видишь ли, я обещал жене, хмм, семейные дела, всё такое, семейные дела. Крестьянин чуть не сплюнул. Семейные дела. Что за хрень, мать вашу? Слит хочешь? Я правильно поняла? Хренеть. За что, по-твоему, мы тебе деньги платим? За то, чтобы ты сидел дома и держал свою бабку за ручку? Нет, уж старик, ты поедешь с нами и будешь рисковать, так же как и мы с Ларсом в movie. А на канну куча бабла, ты не можешь нас подвести. Заруби себе на носу. Штайнер наклонился и пробормотал что-то, что двое других приняли за согласие. Ано сам он напряжённо думал, как бы из всего этого выпутаться, неспугнув остальных. Угрозы Кристьяна в последнее время участились, и Стейнер боялся гнева шахтёра. Не факт, что тот позволит ему просто так выйти из дела.